Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. Магия взбесившихся дверей. Читает Шамаева Софья. Глава первая. Я сошла с ума. Я хорошо помню момент, когда это случилось. Тогда я впервые попала в эту странную кофейню с ее необычными посетителями. День, когда все это произошло, поначалу ничем не отличался от остальных. Мы с моим молодым человеком, как обычно, встретились после пар на нашей скамейке в парке возле Универа. У меня было замечательное настроение. Во-первых, светило солнце, и приближение лета чувствовалось, как никогда, отчетливо. Во-вторых, впереди было целых два выходных. В-третьих, осознание того, что меня ждет самый красивый парень на свете, по моему личному мнению, конечно, поднимало настроение на заоблачную высоту. Мы встречались с Русланом два месяца, и все два месяца я не могла поверить, что такой красавец обратил на меня внимание. Я давно сохла по нему, и момент, когда он решил наконец со мной познакомиться, стал для меня счастливейшим в жизни. Я училась на третьем курсе, он на пятом, и все однокурсницы... Завидовали мне черной завистью. Наша скамейка стояла особняком от остальных, притаившись среди высоких, аккуратно подстриженных кустов. Мы частенько прятались здесь от посторонних глаз и подолгу целовались, изредка прерываясь на разговор. Но не сегодня. «Ульяна, нам надо расстаться», — хмуро сказал Руслан, пряча глаза. Я вздрогнула всем телом. Чтобы овладеть собой, мне потребовалось несколько минут. «Из-за матери?» — спросила Хрипла, с трудом выталкивая слова. Как раз накануне этой встречи Руслан познакомил меня с матерью. Мне казалось, что мы с ней поладили. Правда, немного смущали вопросы вроде «Руслан сказал, ты без родителей росла». Наверное, сейчас ты на седьмом небе, что Русик водит тебя в дорогие кафе, тратит на тебя деньги. Но я решила, что мать и должна настороженно относиться к девушке, с которой проводит время ее единственный сын, поэтому отвечала на все вопросы спокойно и с милой улыбкой. Сейчас же, после слов Руслана, я вдруг увидела наш с ней разговор совсем в другом свете. «Не только из-за нее. Судя по его виду, Руслан все же не считал, что поступает правильно. Однако почти сразу он сделал то, что делают все, кто хочет избавиться от чувства вины. Он разозлился. «Да перестань давить на жалость! Мама просто открыла мне глаза. Она ведь права. Тебе со мной очень удобно. Каждый раз, когда мы идем в нормальный ресторан, ты только и делаешь, что повизгиваешь». «Ой, Руслан, как тут красиво! С тобой я чувствую себя настоящей королевой!» Мне стало гадко. За все время я не давала ему ни одного повода так считать. «Я думала, ты всегда сам принимаешь решение, как поступить». Мой голос прозвучал почти спокойно, хотя эмоции буквально раздирали меня на части. «И не ведешься на чужое мнение!» «Неужели на тебя так легко повлиять?» Он немного помолчал, а потом неохотно признался. «Мама пообещала, что если мы с тобой расстанемся, она купит мне машину. А еще она договорилась, чтобы меня взяли в программу по обмену студентами. Я поеду в Италию, понимаешь? Поэтому лучше нам расстаться сейчас, пока мы не привязались друг к другу». «Мы?» — только и спросила я. «Руслан был у меня первым, и я много раз ему говорила, что не представляю себя с кем-то другим». «Да брось!» — заорал он, вскакивая со скамейки. «У нас же не было ничего серьезного. Так, приятное времяпрепровождение и все. А Италия — это уже не развлечение, это ради будущего. Не изображай из себя страдалицу. У тебя еще вся учеба впереди». «Да ты за пару дней найдешь мне замену!» Я не стала дослушивать до конца. Просто встала и ушла. Конечно, он не бросился следом. Я брела по каким-то улицам, вообще не соображая, где нахожусь. Дважды меня едва не сбила машина, когда я пыталась перейти дорогу на красный свет. В последний такой раз меня буквально выдернул из-под колес какой-то парень, «Не делай так больше», — сказал он мне тихо и, отвернувшись, пошел прочь. А я смотрела ему вслед и силилась понять, где видела его раньше. Ведь точно где-то видела. Может, он учится в моём универе? Впрочем, неважно. Если бы он меня знал, то, наверное, не ограничился бы одной фразой. Внезапно я поняла, что ужасно устала и физически, и психологически. Однако домой идти не хотелось, поэтому я зашла в первое попавшееся кафе и сразу же шмыгнула в самый дальний угол, устроившись спиной к общему залу. Через минуту ко мне кто-то подошел. Я даже не подняла голову. «Какая честь видеть вас в нашем заведении!» <сказал>, сказал потрясающий хриплый голос. Передо мной на стол легло меню. М да перемудрили они, конечно, с приветствием. Хотя сейчас столько кафешек по городу, что каждая старается хоть чем-то запомниться. В другое время я наверняка заинтересовалась бы обладателем такого голоса. Но только не сейчас. Сейчас все представители мужского пола вызывали у меня исключительно раздражение. Поэтому я просто буркнула от здрастия, и официант отошел. Я не чувствовала голода, но считала, что обязана сделать хоть какой-то заказ, чтобы находиться здесь с полным правом. Пусть даже кофе или чай. Как будто в противном случае меня выгнали бы отсюда с позором, крича что-то вроде «Пошла вон, нищебродка! Посмотрите на неё! Ишь, расселась тут с наглым видом, как будто имеет право находиться среди нормальных людей!» Я глянула в меню. Первым, что попалось мне на глаза, было блюдо с загадочным названием «Лобс по-винански в соусе из манторы". «Стоп, что?» Перечитав несколько раз, я убедилась, что мне не померещилось. Я нахмурилась и пробежалась взглядом по всем позициям в меню. Ни одного знакомого названия. В этот момент рядом снова материализовался официант. Я не слышала шагов и заметила его только тогда, когда на стол передо мной поставили необычный витой стакан с нежно-сиреневым содержимым. «Сок Фипы за счет заведения!» «Какой сок?» — опешила я и, наконец, подняла взгляд. И застыла, увидев выпуклые, как у стрекозы, глаза официанта. «Сок Фипы!» — улыбаясь, повторил он кроме глаз все остальное было обычным человеческим мамочка у меня галлюцинации можешь пить раздался тихий голос от соседнего столика я повернула голову и посмотрела на знакомого парня который выдернул меня из-под машины как он тут оказался он ведь вроде бы ушел вперед по улице сок фипа безвреден А еще он полезный и вкусный. Тебе понравится. Парень сказал это с таким видом, словно его мнение должно что-то для меня значить. Впрочем, сейчас мне было не до него. Я медленно встала из-за стола и оглядела зал. Обычная кофейня. Ну, почти. Кое-какие детали все же отличали ее от десятков подобных заведений, разбросанных по городу. К примеру, мужик в углу подносил карту кружку, подцепляя ее щупальцем, как у осьминога, а бармен, который стоял за стойкой, готовил коктейли, заставляя их выпрыгивать из бутылок и смешиваться прямо в воздухе над его ладонью. В данный момент там крутился миниатюрный смерч с ягодами и пузырьками газа. Кстати, глаза у бармена тоже были выпуклые. И как я сразу все это не заметила? Видимо, когда я вошла, моя крыша еще была на месте, а теперь она окончательно и бесповоротно съехала. Я еще раз обвела зал диким взглядом и вновь уставилась на парня, выдернувшего меня из-под машины. Он казался здесь самым нормальным, но при этом умудрялся как-то удивительно гармонично вписываться в странную обстановку безумного кафе. Во-первых, Он сидел так, будто был здесь завсегдатая, расслабленно откинувшись на спинку и широко расставив ноги в тяжелых армейских ботинках. Одна его рука свободно висела, другая лежала на столике. А пальцы постукивали по столешнице, словно пытались попасть в такт какой-то мелодии. Во-вторых, парень явно прикладывал немалые усилия к тому, чтобы выглядеть мрачно и брутально ни одного светлого пятна в одежде. Поверх черной обтягивающей футболки была небрежно накинута дико модная среди молодежи толстовка-мантия асимметричного покроя, острые полы которой сейчас, когда он сидел, свисали почти до пола. Ее огромный капюшон лежал на спине, больше всего с этого ракурса похожий на неаккуратно сложенные крылья летучей мыши. Если бы парень вздумал его надеть, тот закрыл бы лицо чуть ли не до самого подбородка. А еще у него были татуировки. Они оплетали его запястья, покрывали тыльные стороны ладоней и даже пальцы, на которых, к тому же, красовались тяжелые перстни с черепами и драконьими головами. Хорошо, хоть лицо не испортил татуировками. Оно и без того врезалось в память с первого взгляда. В целом с такими яркими темными глазами лицо могло быть бледным и невыразительным. и все равно было бы невозможно отвести взгляд. Единственный минус он носил свое лицо как маску. Добавить бы ему подвижности и все девушки мира передрались бы за право познакомиться с подобным красавцем. Блин, да ему шел даже белесый шрамчик, рассекающий надвое бровь и все равно от парня хотелось отодвинуться. Небрежность прически могла бы хоть немного уравновесить жутковатую неподвижность лица, но нет. Короткие волосы, чуть длиннее на макушке и выбритые почти под ноль на затылке и у висков, лежали в идеальном порядке. Ни одной торчащей пряди. Не знаю, сколько времени я стояла и разглядывала парня, Дорези в глазах, всматриваясь в каждую деталь его яркой внешности. Он был единственным, кого не преобразил мой больной разум. Поэтому я до ужаса боялась отвернуться и снова потерять сцепку с реальностью. Он сидел почти неподвижно, не делая никаких попыток прервать неловкую паузу. «У вас все в порядке?» — спросил над самым ухом официант. Я вздрогнула всем телом и резко обернувшись, уставилась в стрекозиные глаза, а потом меня накрыло. Всхрапнув, как испуганная лошадь, я бросилась к выходу, сильно толкнув официанта плечом. Кажется, он упал на столик. Я слышала грохот, но не стала оборачиваться. Выскочив на улицу, я поняла, что задыхаюсь. Хотелось нестись со всех ног но мне катастрофически не хватало воздуха. Поэтому я просто упала на ступеньку и попыталась отдышаться. Прохожие смотрели на меня с недоумением, у них были нормальные глаза. Я отчаянно обвела взглядом улицу, готовая увидеть все, что угодно. Но улица выглядела как обычно, ничего особенного. Снова и снова я всматривалась в окружающую обстановку, ища хоть какие-то подтверждения тому, что сошла с ума. Ничего. Какой-то мужчина, глянув на меня с презрением, прошел мимо и вошел в кафе. Через пять минут вышел, держа в руке бумажный стаканчик с кофе. И тогда до меня дошло. Приступ закончился. Заставив себя подняться, я со страхом уставилась на деревянные двери кафе. Я знала, что надо войти и проверить, иначе буду жалеть об этом. Я должна убедиться, что все, что я там видела, — лишь плод больного разума. Не с первой попытки, но я заставила себя зайти туда снова. Обычный зал, обычные люди за столами. Парнишка с татуировками тоже исчез. Скучающий официант посмотрел на меня безо всякого интереса и отвернулся. Хватило одного взгляда, чтобы понять, дело действительно во мне. С кафе все нормально, а вот со мной явно что-то не так. Во всем этом был только один плюс. Я перестала расстраиваться из-за расставания с Русланом. На фоне переживаний за собственный рассудок Расставание вдруг показалось какой-то надуманной, едва ли не игрушечной проблемой. Подумаешь, парень бросил. Ни один парень не стоит того, чтобы ради него загреметь в психушку. Сколько этих парней еще будет? А вот свихнуться, еще толком и не пожив, вот это страшно.